«Кто человек сделал с другими, то и с вами обязательно сделает». Очень наивно считать себя исключением. Мол, «вы» — это другое дело, потому что «вы» — это «вы». У Тацита описана сцена принуждения философа Синеки к смерти. Была такая казнь в Древнем Риме. «Вам гуманно предлагалось самостоятельно лишить себя жизни». Ну вот, пожилой философ, наверное, хлопнул себя ладонью по лбу. «Действительно», — говорит, — «что это я ожидал-то? Довольно глупо с моей стороны было питать нелепые надежды». Нерон убил родную мать, брата и жену. И голову этой жены подарил новой жене в виде свадебного подарка. Совершенно логично, что теперь он убьет своего учителя. Это его манера такая. Он со всеми поступает одинаково. Жаль, что просветление поздно пришло к философу. Он надеялся, что ему-то Нерон сохранит жизнь. Он же его учитель и уже пенсионер, можно сказать, старичок. Зря надеялся. С нами поступят точно так, как привыкли поступать с другими. Предавал человек тех, за чей счет кормился, и нас обязательно придаст, Обливал грязью тех, с кем дружил или спал, обязательно и нас обольет. Обманывал, бросал, подставлял. Совершенно так поступит и с нами. Это вопрос времени. Чтобы понять, чем закончатся ваши отношения, посмотрите, как заканчивались отношения этого человека с другими. Многие впадали в наивные иллюзии. Даже мудрый философ Синека в глубине души надеялся, что с ним все будет как-то иначе, что он останется исключением. Вот и мы почему-то надеемся, что нас лично не предадут, не оклевещут, не подставят, не выдадут врагам. Это иллюзия такая же, как... «Все умрут, а я останусь» или «Со мной такого не случится». И от этой иллюзии надо избавиться как можно скорее. И вот наилучший способ понять, что за человек рядом с вами. Просто посмотрите, как заканчивались его отношения, как он завершал контакты, и многое станет понятным и ожидаемым.